Глава седьмая. Сказав это, госпожа Пирсон умолкла, как бы ожидая ответа. Однако, видя, что я молчу, подавленной грустью, она мягко высвободила свою руку, отошла на несколько шагов, еще раз остановилась, потом медленно вошла в дом. Я остался на лужайке. То, что она сказала, не было для меня неожиданностью, я немедленно принял решение уехать. Я встал с разбитым сердцем, но без колебаний, и еще раз обошел сад. Я посмотрел на дом, на окошко ее комнаты, открыл калитку, вышел, закрыл ее за собой и принял губами к замку. Придя домой, я сказал Лариву, что собираюсь рано утром уехать, и велел ему приготовить все необходимое. Бедный старик был удивлен, но я... Знаком приказал ему повиноваться и ни о чем не спрашивать. Он принес большой чемодан, и мы принялись укладываться. Было уже пять часов утра, и начало светать, когда я впервые спросил себя, куда я еду. При этой столь естественной мысли, которая до сих пор не приходила мне в голову, мужество оставило меня. Я окинул взглядом долину, посмотрел на горизонт. Мною овладела непреодолимая слабость. Я почувствовал, что изнемогаю от усталости. Я сел в кресло, и постепенно мои мысли смешались. Я провел рукою по лбу. Он был совершенно влажен от пота. Меня охватила жестокая лихорадка. Ноги и руки дрожали. С помощью ларива я едва дотащился до постели. В голове у меня был такой сумбур, что я почти не помнил о том, что произошло. Так прошел весь день. К вечеру я услышал звуки оркестра. Это был воскресный бал. И я велел Лариву сходить туда и посмотреть, там ли госпожа Пирсон. Ее там не оказалось. И я послал Ларива к ней домой. Все окна были закрыты. Служанка сказала ему, что ее хозяйка вместе со своей теткой уехали на несколько дней к одному родственнику, который жил в Энн, маленьком, довольно отдаленном городке. Кроме того, Ларив принес мне письмо, которое ему передали там для меня. Письмо было следующего содержания. «Вот уже три месяца, как я встречаюсь с вами, и месяц, как я заметила, что вы питаете ко мне чувства» которое в вашем возрасте называют любовью. Мне показалось, что вы решили скрыть его от меня и побороть себя. Я и прежде уважала вас, а это заставило меня уважать вас еще больше. Я не стану упрекать вас за то, что произошло, за то, что сила воли изменила вам. То, что вы принимаете за любовь, на деле всего лишь жажда обладания». Я знаю, что многие женщины стремятся возбудить это чувство, оно льстит их самолюбию. Я считала, что можно, и не прибегая к этому недостойному способу, нравиться людям, которых мы приближаем к себе. Но, видимо, даже и такое тщеславное желание таит в себе опасность, и я виновата в том, что допустила его по отношению к вам. Я старше вас несколькими годами, и прошу вас больше не встречаться со мной. Напрасно вы будете пытаться забыть минуту слабости, то, что произошло между нами, не может не повториться, не вполне изгладиться из нашей памяти. Я не без грусти расстаюсь с вами, сейчас я уезжаю на несколько дней, и если по возвращении я не застану вас в наших краях, то буду признательна вам за это последнее доказательство вашей дружбы ко мне и вашего уважения. Бригитта Пирсон